Квартира казалась такой пустой. Так бывает, когда в ней появился кто-то, кто тебе дорог, и снова исчез. Мы расстались с Джеком у моего порога, вернувшись из очарования Линвуда назад в реальность. Джек долго не мог отлипнуть от моих губ, наверняка раздражая вездесущую соседку, что на старости лет находила развлечение в подсматривании через глазок. «Нужно забрать вещи, у Эмбер, объяснил Джек, когда я спросила, почему он не хочет остаться. От упоминания его бывшей невесты меня всё ещё покусывала острозубая ревность. «А что, если они встретятся? Что, если что-то вспыхнет между ними с новой силой? Их отношения были огненными, а искра легко разгорается, если подлить в неё керосина. Прихвачу Логана с собой», — добавил Джек, словно услышав мои непростительные мысли. «Вечером увидимся?» «Буду ждать». В квартире меня поджидала тишина, следы двух тел на смятой постели — и сообщение от Чарли. Ты так и не ответила. «Если я тебя чем-то обидел, то давай поговорим». Я не знала, о чём с ним разговаривать. Чувствовала себя поганкой, ведь согласилась на это нелепое свидание в компании едва знакомого парня из больницы и двух острых хот-догов только потому, что была огорчена предстоящей свадьбой Джека. Своеобразная месть и надобность почувствовать себя желанной, хоть и совершенно не для того мужчины. Ох уж эта женская натура. Если не может получить то, что хочет, теряет остатки разума и пытается получить то, что может. Но теперь в этом не было смысла. Джек был моим. От этой мысли всё тело обмякло, а улыбка сама собой растянула шрамы на щеке. Надо ответить, Чарли. Объяснить, что у нас ничего не получится. Но я не часто отшиваю парней. Горький опыт с Остином был единственным, когда я первой оборвала все ниточки. И то он едва меня не опередил. Как не смягчая правду, она не перестаёт быть жёсткой, поэтому я не стала ничего выдумывать и набрала сообщение. «Прости, Чарли, мне было очень весело, но нам не стоит больше видеться. Ничего не получится». Оказывается, лишать кого-то надежды ещё противнее, чем самой её лишиться. Я, как девчонка, страшилась того, что Чарли может оскорбиться, поддаться злости и ответить целые поэмы негодования, но телефон молчал. Не в силах сидеть дома, я переоделась во что-то более приличное, чем старые джинсы и пропахшая Джеком футболка, и вызвала такси до больницы. Лола обиженно глядела на меня с диванных подушек и отказалась провожать. Ей так понравилось в доме Джека, что возвращение в привычную обстановку вогнало её в собачью депрессию. Джек возил её в Линвуд ещё несколько дней назад, когда не хотел оставлять одну. Так тепло стало от этого маленького жеста заботы о четвероногом существе, Под одеждой Джека скрывались не только шрамы, но и доброе сердце. Дожидаясь такси на улице, я не могла избавиться от чувства, что на меня смотрят. Последние два дня я только и делаю, что ловлю на себе любопытные и жалостливые взгляды. И всё из-за повязки, из-за увечья, которые все хотели и одновременно страшились увидеть под ней. Огляделась по сторонам, но прохожим не было никакого дела ни до меня, ни до повязки на лице. Это противное чувство пропало, лишь когда я уселась на заднее сиденье и назвала таксисту адрес Providence Medical. Доктор Дарлинг широко заулыбался и радушно поприветствовал меня в своих владениях. Я и забыла, как пахнут больничные палаты, хотя покинула их всего два дня назад. Человек быстро ко всему привыкает, но также быстро забывает. Меня допросили с пристрастием о самочувствии и сменили повязки на спине и щеке. Что там ни подумали о том, что после бурной ночи и такого же бурного утра в доме Джека повязка потрепалась и съехала, меня не стали этим попрекать. «Жду вас завтра», — сказал на прощание доктор Дарлинг, отпуская меня из королевства больничных запахов на свежий воздух. Мне не хотелось томиться в ожидании Джека, как бульон на малом огне, поэтому я не стала вызывать такси и пошла вдоль улиц. Единственное неспешное создание среди мчащихся куда-то людей — Но моё наслаждение погодой и привычной суматохой родного города нарушало преследующее чувство, что кто-то идёт по пятам. Никогда не испытывала ничего похожего. Это чувство быстро переросло в тревогу и настоящую панику. Я стала вертеть головой, лишь бы убедиться, что всё это лишь плод воображения из-за ран, которые не хотелось никому показывать. Через полчаса пешей прогулки и поездки в автобусе до кинг Я вышла на остановке и заставила волнение отступить. Преступники порой возвращаются на место преступления, как и жертвы. Я должна была взглянуть на давно потухший костёр, который чуть не сжег меня заживо. С каждым шагом, что приближал меня к пекарне, уверенность в том, что я готова, слабела. Сосулькой таяла на весеннем солнце. Даже ожоги, казалось, начинали гореть болью, чувствуя близость былой смерти. Но это всего лишь обугленные стены и почерневшие столы. Там нет ничего страшного. Но мне стало страшно, когда я прошла мимо цветочной лавки миссис Калетти и ещё издали увидела чёрный фасад Поппи. Вывеска валялась рядом со входом, мечтая вернуться на законное место. Выбитые стёкла в искромсенных рамах были перетянуты плёнкой, словно это могло защитить их от вторжения. Джерри постарался заботливо оберегал пекарню, как дитя, которого у них с Поппи никогда не было, которому не суждено было родиться. Джек говорил, что дверь слетела с петель, когда её выламывали пожарные. Щепками разлетелась, как пыль по ветру. На её месте теперь стояла другая, потёртая и неказистая, как сама сгоревшая пекарня. Джерри нашёл её на распродаже и и присобачил на место старый, чтобы никто не вломился внутрь из любопытства или желания поживиться чем-нибудь, хотя там мало что осталось. Эту дверь было так же легко вынести, как и содрать плёнку с окон. Эти крошечные попытки подлатать раны здания походили на жалкие намерения кусочком ваты остановить кровь от оторванной ноги. Конечная стадия пожара не пепел, а скорбь. И я вовсю скорбела, разглядывая место, которое приняло меня» поставила на ноги после смерти родных и подарила дело, призвание, которое скрашивало каждый новый день. У входа я наткнулась на приклеенное объявление и невольно улыбнулась. Джека не было рядом, но он повсюду оставлял свои следы. Крошечная записка, взывающая к помощи всех, кто её заметит, пробегая мимо жуткого пепелища. Но для нас, Джерри, она была огромной и невероятно важной. На счет фонда продолжали поступать пожертвования. Ещё немного, и цифра перевалит за 35 тысяч. Огромные деньги, которые пойдут на благое дело и вернут нас всех к жизни. Я надеялась найти на месте пожара Джерри, но тот метался по банкам и строительным магазинам, так что я нашла здесь лишь горькие воспоминания. Сглупив, попыталась дёрнуть ручку, чтобы попасть внутрь, пересилить страх и сразиться с демонами, что до сих пор обитали в пекарне и в моей душе. Но, конечно, было закрыто. «Рэйчел!» От звука знакомого голоса я сжалась, как горящая пластмассовая бутылка. «О, нет, только не он. Я не знаю, как себя вести в подобных случаях. Но как бы сильно ты чего-то не избегал, оно настигнет тебя в самый неподходящий момент». Я обернулась и увидела Чарли Мюррея, который спешил в мою сторону с олиповатым букетом цветов и смущенным видом. «Чарли, что ты здесь делаешь?» «Я получил твоё сообщение». Он замер в двух шагах от моего пылающего смущением лица. «Ждал тебя возле дома, чтобы поговорить. Но ведь я даже не знаю номера твоей квартиры». Его попытки объясниться выглядели жалко, неумело. Отчего я чувствовала себя ещё хуже. «Ты не появлялась, поэтому я решил, что ты можешь быть здесь. Ты ведь рассказывала о Поппи. Вот я и подумала». Я молчала, как деревянная фигура, не зная, что ответить. А Чарли не знал, что ещё сказать. Опустил глаза на цветы, словно они только что появились у него в руках, и слишком резко протянул их мне. «Это тебе. Не знал, какие ты любишь, поэтому попросил завернуть все. Та дама из соседнего магазина была так мила, что изо всех сил попыталась сообразить из этого что-то достойное. Так эта миссис Калетти приложила руку к этому цветочному созданию. Я приняла букет с острым чувством того, что его недостойно. «Чарли, прости, но...» «Я знаю, я балван». Повёл такую прекрасную девушку есть хот-доги на первом свидании. Он был так мил, так старался понравиться, что сердце сжалось. «Чарли, ни свидания, ни хот-доги здесь ни при чём». «Тогда дело во мне, да? Я слишком поспешил с поцелуем?» «Слишком много шутил?» «Знаю, порой я веду себя как взрослый ребёнок». «Чарли». Его нелепые оправдания начинали слегка раздражать. От уверенного в себе мужчины, которого я повстречала в очереди за тошнотворными макаронами, не осталось и следа. Он словно готов был пасть передо мной на колени. «Дело не в тебе, просто я не готова ни к свиданиям, ни к отношениям. Лгунья, жалкая и жестокая. Я ведь хотела говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Прямо как свидетельница на одном из судебных слушаний Эмбер. Но, слава богу, меня не связывало обязательство перед законом. Только перед своей совестью». А я ей ничем не обязана. «Всё из-за того парня?» — внезапно спросил Чарли, притупившись. «Того, что приходил к тебе навестить в больницу. Я не успела ничего сказать, как он снова заговорил. Значит, из-за него». «Мне жаль, Чарли». «Скажи, что у меня есть хоть какой-то шанс». «Прости». «Крохотный, мизерный». «Мне жаль». Повторила я вежливо, хотя сама уже пылала негодованием. Нет ничего более раздражающего, чем мужчина, который ковровой дорожкой стелится перед тобой, хотя ты уже сказала, что не станешь по ней идти. Ладно, я понял. Не стану вам мешать. Но, Рэйчел... Он с такой надеждой взглянул мне в глаза, что я в который раз чуть не поперхнулась собственной жестокостью. Я давно не встречал таких, как ты. Ты перевернула мою жизнь. Когда я увидел тебя в очереди, я... Извини, не стану досаждать тебя своими чувствами. «Прощай, Чарли. Как бы всё ни повернулось, я была рада встретить тебя в больнице». Он лишь поджал губы, кивнул и оставил меня там, где нашёл, перед сгоревшей пекарней с чудаковатым букетом цветов и собственной никчёмностью.